ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ВЕРНЕТСЯ ТОЛЬКО ПОЛОВИНА ГЛАВА ПЕРВАЯ СЕНТЯБРЬ 1125 ГОДА берег РЕКИ ПРИПЯТЬ нус мистер Фокс, давненько мы с вами не беседовали. Все время кругом чужие глаза и уши, а общение наше, сами понимаете, дело сугубо интимное. Оба раза, если помните... «Стоило мне вас кому-то показать, обязательно это скверно оборачивалось. Один раз вы от меня по загривку огребли. Да-да, только вот обижаться не надо, не надо. Сам виноват, скотина бронзовая. Управлять он вновь вздумал. И нечего морду кривить, по заслугам получил. М да второй раз, конечно, вам сильнее досталось. И тут вашей вины нет» тоже знал, что гербургомистер так разгорячится? Хотя в образе туробоя это для него, пожалуй, нормально. Хорошо, хоть на куски не рассек. Я на следующий день чуть ли не целый час на карачках ползал, пока вас в траве отыскал. Столько всего за несколько дней произошло, даже не знаю, с чего и начать. Боярич Михаил, сын Фролов по кличке Бешеный Лис, Сотник младшей дружины Погорынского войска задумчиво покрутил в руке бронзовую фигурку лиса, попорченную двумя зарубками, одной поменьше на загривке, другой побольше на боку возле правой задней ноги. Фигурка изображала вздыбившегося в хищном прыжке лиса. Чеканка была исполнена настолько искусно, что обозначены были даже... Встопорченная на загривке шерсть, когти на лапах и клыки в ощеренной пасти. А еще был в этой статуэтке какой-то секрет. В лунном свете, либо при искусственном освещении, при малейшем изменении положения фигурки, тени на морде лиса играли так, что создавалось полное впечатление живой мимики. Ну что ж, начну, пожалуй, с радостного известия. Ребята с купеческого отделения Академии нашлись. Не то чтобы совсем нашлись, но теперь уже ясно, что с ладьей они сумели убраться живыми и здоровыми. Почти все. Возвращались они из Пинска. Осьма, паскуда, спиридон, чтобы ему на том свете сковородка погорячей досталась. Четверо гребцов и пятнадцать отроков. Ну, прямо... На -хо -хо. И рома. Нет, это я куда-то не туда заехал, извиняйте, мистер Фокс. Возвращались они, значит, из Пинска и повстречали две ладьи с ляхами. Впрочем, не то чтобы повстречали, а так те у берега стояли и не то разгружали что-то, не то грузили, трудились одним словом. Не понравились они осьме сразу. И командовал он грибцам «Навались», а отрокам «К бою». Опыт есть опыт, мастерство, как говорится, не пропьешь. Увязались за ними ляхи. То есть они-то тогда еще не знали, что это ляхи, но не суть. В общем, удалось нашим в устье горы не завернуть, но там против течения. Ляхи соревнования по гребле выиграли, хотя ребята гребцам и помогали, как могли. Осьма к берегу повернул, но тут так неудачно получилось, что ляхи сразу троих гребцов положили и осьму в ногу ранили. То ли у ляхов лучники хорошие были, то ли так уж не повезло, но дело совсем кисло обернулось. Правда и наши, когда лягкий борт к борту свалиться вознамерились, тоже не лопухнулись. Так из пятнадцати самострелов в упор врезали, что первая ладья больше никакого участия в событиях не принимала. А вот от второй пришлось на берегу спасаться. Она и побольше была, потому и поотстала, и самострелы перестали сюрпризом быть. Одним словом, пришлось линять. Когда на берег высаживались, их опять стрелами накрыло. Только тем и спаслись, что щиты за спину закинуты были. Почти у каждого по стреле в щите застряло. А у кого так и вовсе по две. Насквозь, правда, пробило только у троих. Двое синяками отделались. А третьему и кольчугу с поддоспешником пробило, но рана неглубокая оказалась. Николе с пояса кинжал стрелой сорвало. Петьке как-то так сзади, да через бармицу, щеку почти до самых субов просекло. Еще нескольким кольчуги порвало, да поцарапало малость. уже всех осьме пришлось и последнему гребцу Осьме, пока ребята его в кусты втаскивали, чем-то похоже арбалетным болтом, так по шлему врезало, что он обеспамятил. А грибцу стрела в спину вошла и через живот вышла. А паскуда Спиридон на берег с ними не сошел. То есть теперь-то мы знаем, что он при первой же опасности под носовой настил забился, да так там и сидел, пока его ляхи не вытащили. А отроки тогда подумали, что его вместе с грибцами убили. В общем, попали ребята. Двое взрослых. Один без сознания, второй с разорванными кишками корчится. У урядника щека располосована, слово толком сказать не может, да и болевой шок. Хорошо, хоть ляхи за ними в лес не полезли. Видимо, все-таки впечатлил залпы из самострелов. И вот тут-то показал себя Мефодий. Да, мистер Фокс, недооценил я этого торка, недооценил, каюсь». Все-таки разговоры о благородном происхождении по нынешним временам – не такая уж глупость. Элита формируется из пассионариев. Казалось бы, степняк к лесу непривычен. Хотя на занятия к стерву ходил, конечно. Взял инициативу на себя, да так взял, что никто и пикнуть не посмел. Хотя, как подумаешь, первое с чего начал – добил раненого в живот холопогребца. Все понимаю, такое ранение здесь – медленная и мучительная смерть. Тащить его с собой только усугубит его мучения. Но это как-то все... Представляю себе, каково было пацанам. Стоит и такое чудо над трупом, в руке нож, которым он только что гребца добил, и орет. «Слушай мою команду!» Клин клином вышиб, шок шоком. В общем, привел ребят в порядок, раненых перевязали, осьме носилки соорудили, похоронили гребца и двинули пешим порядком через леса наугад, в юго-восточном направлении, в расчете добраться до первого попавшегося жилья. Не просто пришлось. Ребята-то все городские. Не такие, конечно, как жители мегаполисов, которые лес по телевизору чаще видят, чем там бывают. Но все равно привычки по лесам шастать не имеющие. Да еще и дороги не знает то в бюрелом попадут, то к болоту выйдут. Но Мефодий молодец, носы вешать не позволял, еду луком добывал, порядок поддерживал, за осьмой присматривал. Осьма, правда, плох был. То пластом без сознания лежал, то в бреду метался. Стопа стрелой пробитая распухла. Шли несколько дней, а потом двое ребят потерялись. Чтобы не попадать с носилками во всякие дебри, Мефодий велел подвое вперед уходить и путь разведывать, а остальные по их отметкам шли. Вот так Никола с Феоктистом однажды и шли вдвоем. Выбирали дорогу полегче, ветки заламывали, чтобы остальным путь указать. Завечерело. Выбрали место для ночевки, дров заготовили, а ребята все не идут. Еще подождали. Нет никого. Представляете, мистер Фокс, как пацаны задергались. Пошли назад по своим же отметкам. Опять нет никого. Уже в сумерках наткнулись на медведя, болтами утыканного. Стали разбираться. Получилось, что ребята вышли на зверя. Неожиданно стрельнули все разом. И рванули оттуда, не интересуясь результатом стрельбы. А зря, кстати сказать, не поинтересовались. Медведю одним болтом позвоночник перебило, так что он только передними лапами перебирать мог. Не догнал бы он ребят. Но у страха-то глаза велики, мальчишки все-таки. Никола с феоктистом зверя добили, а поиски отложили до утра. Стемнело уже. А ночью дождичек прошел, так что никаких следов они не нашли. Двинули дальше вдвоем, сами того не ожидая. Вышли к реке и решили ждать, не проплывет ли кто. С одной стороны, стрёмно вдруг ляхи опять попадутся. А с другой, больно уж охота было снова в лес забираться. Повезло, на следующий день увидали целый флот. Две ладьи и пять насадов. Это мы были... Десятник Глеб наших коней и обоз Корнею увел на правый берег Случи, а мои курсанты, лесовики и огневцы, подкомандовать десятников Егора и семёна Дырки повадя пошли, плыли-плыли и приплыли, Никола с феоктистом на берегу глотки дерут до да руками махнут, подобрали, накормили, расспросили». Стерв было в одиночку, ребят и осьму искать собрался, но я ему Николу с феоктистом все же навязал, незачем купчишек с собой в боевой поход тащить. Предложил еще и Якова в помощники взять, но стерв отказался. А я не настаивал, кто ж разведчиками-то командовать будет. Оставили им один насад, чтобы до княжьего погоста легче добраться было, не бесплатно, конечно. Дырка, то это еще жук. Никаких разговоров про то, что на сад берем с возвратом и слушать не хотел. Пришлось обещать расплатиться из добычи. Так и то, зараза мне на слово, не поверил, пока десятник Егор не поручился. Ну и родич у Лехи Рябова, туда его в загривок. Да, разделяю ваше негодование, мистер Фокс, целиком и полностью «Сотнику младшей дружины Погорынского войска и на слово не верить?» «Прямо можно подумать, что в двадцатом веке живем, а не в двенадцатом, черт побери!» «Еще и возрастом попрекать взялся!» «Так хотелось ребятам мигнуть, чтобы руму разому поучили!» «Нельзя ядрить твое, союзник, блин!» «И с Мефодием проблема, да еще какая!» Взять-то он на себя командование взял, и получилось у него поначалу неплохо. Но вот эпизод с медведем и потерей двух отроков совершенно непростительно. Ведь не за десяток же километров они убежали. Можно же было просто покричать. Ночью Никола с феоктистом обязательно бы услышали. С утра могли, да не просто могли, а обязаны были пройти по отметкам, которые отроки из передового дозора накануне оставили. Почему ничего из этого сделано не было? Хреново, прямо скажем, мистер Фокс, очень хреново. Нарушен один из главных принципов. Младшая стража своих не бросает. Да-да, чеканный вы мой, получается, что Мефодий бросил Николу и Феоктиста. А теперь добавьте, что Мефодия и без того, мягко говоря, недолюбливали. И что получается? А то и получается, что вполне возможен бунт против такого командира. Либо его самого зарезать могут, либо ему, чтобы сохранить за собой командование, еще кого-то замочить придется. И первый кандидат на это – мой кузен Петька Запросто ведь разборки устроить может. Правда, ранен Петька. Но не на месте у меня душа, мистер Фокс. Ой, не на месте. Да. А потом застукали мы ляхов на переправе добычи через Припять. Это, надо понимать, часть налетчиков решила не увлекаться и уходить с тем, что удалось урвать сходу. Захватили они маленькую рыбачью весь Всего в четыре дома. Мобилизовали рыбачьи челны, задействовали две ладьи, которые у них были, и принялись переправлять шмотки людей и скотину и прочее. Под верховых коней и скот даже паром сварганили и буксировали его ладьей. Когда мы подошли, они уже почти закончили. На этом берегу оставалось человек двадцать ляхов, Стадо всякой мелочи, вроде овец и коз, да с десяток пленных, чтобы за скотинкой следить. Я с ребятами высадился на берег для удара с тыла, а Егор и семён Дырка решили продемонстрировать на Бритпецких волнах свои флотоводческие таланты. Я, если помните, мистер Фокс, хотел использовать тактику стрелкового взвода советской армии с поправкой на скорострельный самострелов. Вот, думаю, здесь и попробуем. Велел ребятам снять доспех, оставив только шлемы. И достать из вещмешков маскировочные плащ-накидки с капюшонами. До да, полных маск у нас дело-то так и не дошло. Да и плащ-накидки от лорда Корнея прятать пришлось. Чем-то ему это все не нравится. Арсений которого к нам десятник Егор приставил, воспротивился было. Но я ему объяснил, что в рукопашный бой нам лезть все равно нельзя. А стрелы или болта подвижность ребят убережет лучше, чем кольчуга. Вроде бы сделали все по уму, выдвинулись к населенному пункту, поставили задачи каждому десятку, по-пластунски и короткими перебежками вышли на рубеж атаки. Нет визуального контакта с противником. Ну что ты будешь делать?» Выслал вперед разведку. Ждал-ждал, и ждал, извелся весь. А потом выходит Яшка на околицу в полный рост, не скрываясь, да еще и машет, зараза. «Быстрее, мол, сюда бегите!» Оказалось, что в рыбачьей весе и нет никого. Все способные передвигаться собрались на берегу и, раздявив варежки, пялились на бесплатное кино про то, как Егор и Семен Дырка стяжают славу адмирала Нельсона и Фрэнсиса Дрейка. Посмотреть было на что. Насады за рыбачьими челнами гоняются. Две наши ладьи ляжскую посуду на абордаж берут, а с парома, сломав перила, коровы в воду сигают, «Топлес» и позабыв надеть купальные шапочки. Бордаж вообще длился недолго. Ляхов на ладьях, человек по пять было. «Что, мистер фукс почему коровы были топлес?» «Даже не знаю. Я подобное зрелище как-то раз еще там наблюдал. И почему-то пришло в голову, что коровы именно топлес, а не ню». «Вот так. А моих полководческих талантов хватило только на то, чтобы не всех ляхов на берегу перебить, а только тех, кто позатрапезнее других выглядел. Пяток же прилично одетых и вооруженных получили по ногам и были оставлены для допроса. Тут, правда, ничего особо сложного не было, только отрокам целеуказание правильно дать. Не конец XX века, когда знаков различия издали не разглядишь, или их вообще нет, из-за чего судить приходится по косвенным признакам. «Здесь все напоказ, ошибиться трудно». Потом решили было на тот берег десантироваться, но и тут облом вышел. Ляхи так густо стрелами и прочей метательной гадостью встретили, что мы плюнули и решили не связываться. Семен дырка правда, завелся. Орал, что на четырех ладьях и четырех насадах мы вдоль берега рак разом пройти сможем, что ляхи везде не поспеют. Но Егор его быстро окоротил. Лехи-то конные, а мы пешие, много ли навоюем. Перебьют наши мелкие отряды по очереди. Все равно они никуда не денутся, подойдет воевода корней, переправимся и догоним. С пленными и скотиной быстро уйти не смогут, да и следы стада не спрячешь. На то мы порешили, а под горячую руку допросили пленных, мягко говоря, с пристрастием. Один, правда, почти сразу помер болтом ему какой то крупный сосуд в ноге порвало трое ничего толком не знали а вот пятый тут такое какие непонятки разъяснились оказывается лехи в наших палестинах не так просто от сырости завелись их князь всеволодгородинский не только через свои земли пропустил но и сопроводил до самой припяти Дал тягло и тереги для обоза и велел свою дружину рядом, не то охраняя лехов, не то присматривая, чтобы те севернее Припяти не хулиганили. Вот и думай, с чего это вдруг Всеволод Городненский против Мономашичей пошел? Ведь на сестре Мстиславы Киевского женат. Пленный нам этого, конечно, объяснить не мог, да мы и не спрашивали». Ночью послали разведку на тот берег. Я было с ними намылился, но Егор на меня глянул. Только глянул. Но и этого хватило. Ушел Иаков с четырьмя разведчиками. Арсений, вот уж на все руки мастер, и двое огневцев, закормщиков на челнах. А я остался ждать, дослушать да ухи и ругань Семена дырки. Ему во время неудачного десанта Прямо по наноснику шлема угадало. Скорее всего, керамическим шариком из прощи. Что-то более серьезное, скажем, стрела или арбалетный болт, его наверняка убили бы или уложили с серьезным сотрясением мозга. Наносник от удара согнулся, и уже к ночи нос у Семена стал величиной с кулак, а под обоими глазами такие синичищи. Прямо мистер Икс в маске. И ведь, надо же, ни убитых, ни особо сильно раненых не было. А именно адмиралу Дрейку так не повезло. Да, мистер Фокс, скажу я вам. Лучше уж самому десять раз в разведку смотаться, чем вот так сидеть и ждать. Но ничего, ребята вернулись целые и невредимые. Доложили, что ляхи обос отправили. А примерно полсотни конных задержались берег стеречь. Оставалось только ждать воеводу Корнея. Лесовики против конных ляхов точно не вояки. Мои ребята туда-сюда как сложится. А каковы в бою огневцы, неизвестно. По-любому, вряд ли дотягивают до уровня ратнинцев. С таким личным составом форсировать припить на глазах у противника лучше не надо. А на следующий день вышел у меня мистер Фукс и интересный разговор с десятником Егором. Очень интересный, смею вас заверить, я бы сказал, интереснейший. С утречка, чтобы время зря не терять, решил я ребят потренировать в высадке с ладей на берег. Десант вроде бы как. А, адмирал Дрейк мне и инструктора дал. огневского мужика откликающегося на кличку «Колоброд». «Ничего так, мужик, чувствуется бывалый. Только один недостаток. Чувство юмора у него, даже не знаю, с чем и сравнить. С колоном, что ли? Такое же острое и изящное». Объяснял вроде бы толково. «А как дело до практики дошло?» «Принялся действия моих ребят комментировать на уровне». «Да высь, голопопенка, яга, чудна хвамылия, зайцев!» И сам же зараза над своими шуточками первый ржет, идиотина косорылая. Народ собираться на развлекуху начал. Я уже решил занятие в другое вместо перенести, подальше от посторонних глаз. И тут мои опричники показали, что тоже не лыком шиты. Только колоборот надумал усилить. Педагогическое воздействие за счет пинков под зад, как на втором пинке и нарвался. Никита, которого он пнуть вознамерился, так незаметно для публики извернулся, что подставил под удар ножны меча, да еще пыром. А колоборот в поршне обут, считай, почти босиком. Ой, как он взвыл, да на одной ноге запрыгал. Ну, я ребятам тут же подыграл, приказал эвакуировать раненого на ладью. Эвакуировали, Хе -хе. А во время эвакуации, разумеется, совершенно случайно уронили в воду. Конечно же, кинулись спасать. Глубины-то там были меньше, чем по пояс, но спасали так старательно, что чуть не утопили. Короче, детский утренник 1 января. Эскадрилья конных водолазов под куполом цирка на льду. Чуть лага Колоборот смерть лютую не принял. Чей сапог у него на спине отпечаток каблука оставил, так и не выяснили. толкучка то ребята организовали, как в метро в час пик. Народ на берегу развлекался на полную катушку. Адмирал Дрейк, кажется, про даже прораспухший нос позабыл. Ржали так, что ляхом за Припятью слышно было. Что уж они там по нас подумали, даже не представляю. Повеселились одним словом. Прям обидно стало, когда десятник Егор весь этот балаган прекратил. Отправил он моих ребят сушиться до да в порядок себя приводить, а со мной разовел разговор о том, что надо бы по горынскому войску свою ладейную рать иметь. И если взяться обучать ее так, как у меня в академии отроки учатся, то он мог бы и наставником этого дела побыть. Вот только на пивенье никакой путной науки не получится. Неправильное мы место для крепости выбрали. Нужна для этого хотя бы такая река, как Случ. Итак, знаете ли, мистер Фукс, он это излагал, что появилась у меня уверенность. Давненько Егор это дело обдумывал и только ждал подходящего момента, чтобы идею на благодарную почву посеять. Все предусмотрел. И то, что моя лесопилка доски для судостроения может гнать, и то, что баб-холопок теперь вратном много, и если сейчас льняного и конопляного семени прикупить, а на следующий год поля, которые возле сожженного куньего городища остались льном и коноплей засеять, то за зиму те холопкие запросто парусины наткать и веревок наплести могут. И сучка расспросил, умеет ли его артель ладьи строить. Сучок, правда, оказался в судостроении некомпетентен, но Егор, как выяснилось, знает, где можно хорошего мастера нанять. «И тут я возьми, да и поинтересуйся». «А где это многоуважаемый десятник Егор, столь нехарактерные для ратного, навыки умудрился приобрести?» «А в ответ мне сей достойный муж такой мемуар поведал?» «Верите ли, мистер Фокс, Рафаэль Саботини отдыхает?» «Пиратом он, оказывается, был в молодости». «Нет, вы представляете, мистер Фокс, где ратное...» И где джентльмены удачи, а? И тем не менее, факт налицо. Три брата, младший Егорка, 16 год, парень ушел, повелись на ярмарке, как последние лохи, на приглашение какого-то приказчика попробовать греческого вина. Дегустаторы, туды тих, на чужую ладью поперлись, никого не предупредив, сомелье недоделанные. Надрались, «Конечно, до изумления, а когда проспались, ладья уже черти где плыла?» «Братья, конечно, скандалить!» «Как уж там вышло, Егор не уточнял. Но грохнули они кого-то в драке. Так что к хозяину ладьи попали уже в упакованном виде, а тут им предъяву выкатил. Или суд за убийство, или пять лет служить у него будут». «Нет, ну классический же развод, мистер Фокс, вы же понимаете?» Три молодых здоровых парня, военному делу обученные. Старший и средний уже на веке в Ратнинской сотне. И, считай, за бесплатно пять лет на дядю вкалывать будут. Вот и погуляли они, помахали острым железом. На Висле, на Немане, на Западной Двине, на Нарве, даже на Одере. По всей Южной Балтике, считай, прошлись по островам. Я прямо ушам своим не верил. В конце второго года службы, правда, нарвались они на каких-то серьезных мужиков, как я понял. Старшего брата убили. Хозяина, надо понимать, тоже, потому что по рассказу Егора, дальше они служили уже вдвоем. Не за так, а за долю добычи и в другой команде. Однако подумайте, мистер Фокс, хозяин кровосос убит». Долгом больше никто не попрекает. Отправляйтесь, ребята, домой. Так нет, понравилась им война жизнь. Да еще новый хозяин псковичом оказался, а братья во время зимовки в Пскове невест себе присмотрели. Какой там дом? Хотя могли, конечно, и другие обстоятельства быть. А еще года через два пошла черная полоса, И с промыслом чего-то не заладилось. И второго брата в шторм за борт смыло. А молодую жену Егора во время пожара на торгу толпа чуть насмерть не затоптала. Ну, бывает в жизни такое, мистер Фокс, в амбли не знать. Да только полоса в полосе рознь. Случается, что и черная полоса на пользу. Так и тут. Пошел Егор к попу. А тот, надо полагать, знал, какой такой торговлей сей беспутный прихожанин занимается и провел среди него разъяснительную работу, типа «Переполнил ты, раб Божий, чашу терпения Господня, и только по заступчинству Богородицы кара тебя постигла не сразу, а дано тебе два знака — гибель брата и несчастье с женой». «Третьего же знака не дожидайся, ибо чревато!» Егор внял, завязал с преступным промыслом, собрал манатки и рванул в родные пенаты. Родители не знали, радоваться или плакать. Нашелся Егорушка, сам из себя весь богатырь, мошна серебра полна, подарков аж двое саней привез. Да еще и красавица-жена Псковитянка, с полуторагодовалой внучкой. Однако пропали-то три сына, а вернулся лишь один. Вот так, мистер Фокс. Теперь понятно, почему Егор так лихо плавсредством в бою командовал. Приврал, разумеется, бывший джентльмен удачи изрядно, но то, что военно-морской опыт у него имеется, сомнений не вызывает. А также можно догадаться, от отчего Егор с лордом Корнеем в контрах. По всему видать, что вернувшись в Ратное, наш джентльмен удачи тут же влип во внутренние разборки, причем на стороне твердых христиан. А вот что непонятно, так это зачем лорд Корней меня и моих ребят все время с десятком Егора стыкует? Ладно, на переправе, скажем, мы невзначай сошлись, так уж вышло. Но в рейд-то по землям журавля дед меня с Егором вполне преднамеренно отправил. И сейчас тоже. Есть же Алексей, есть Глеб. Они наставники в академии, казалось бы. Их к нам в походе и представлять надо. А лорд Корней представляет Егора. Совершенно с вами согласен мистер Фокс, их сиятельство граф Погорынский ничего просто так не делает. Думаете, лорд Корней собирается обзавестись собственным флотом? Что ж, предположение смелое, но имеет право на существование, особенно если вспомнить, что граф Погорынский имеет обыкновение держать в памяти нестандартные навыки и знания своих подчиненных. Однако, не кажется ли вам, бронзовый друг мой, что эта версия как-то э, на поверхности, что ли, лежит? Нет ли тут чего посерьезнее? Чего именно? Ну, не знаю, не знаю. Однако, воспоминания о боевой молодости десятника Егора, наш разговор тогда не кончился. Даже наоборот, воспоминания были отнюдь не главной частью. Я-то в безразмерной гордыне своей вообразил, что один-единственный соображаю, какой вратном кадровый резерв имеется, и вдруг такой облом. Егор мне так прямо и заявил, что ратники своих сыновей в твою младшую стражу не отдают, для тебя не оправдание. Есть семьи обозников, и есть семьи повзрослевших детей-холопок которые вольную получили за то, что их ратники обрюхатели Оказывается, операция прадеда Агея по повышению рождаемости в ратном никакого особого успеха не имела. Нет, детей-то нас ругали, и это дело не хитрое. А вот потом выучить их качественно, да снарядить для службы смогли далеко не все производители. Короче, в строй-то их когда время пришло, поставили, но вот выжила едва половина, плохо обученные да с второстортной снарягой. Хорошо еще так, могли бы и все полечь. А потом и у них дети выросли, а кого плохо учили, тот и сам. Да, понятно, в общем. То-то лорд Корней на качество обучения молодняка сетовал. Почти все на той проклятой переправе, где Данила облажался, и угробились. Да ладно бы только сами, они же и лучших воинов с собой волокли, которые молодняк спасать пытались. Так что мистер Фокс привычка холопок юзать никуда не делась, а детей от них к воинскому делу приучать перестали. Даже вроде бы как дурным тоном это считаться стало. А когда я у Юльки поинтересовался, она уверенно сказала, что десятка два ребят, духовно и физически здоровых, но которым не светит призыв, врат нам насобирать можно прямо сейчас. Правда, возрастной состав в этих двух десятках примерно от 12 до 20 лет. И Илья подтвердил, что некоторым родителям сына вратники определить было бы в радость. Но Егор этого не знает, он же упертый традиции превыше всего. По старине, как от пращуров заповедано, фу, твою, простите на грубом слове, мистер Фокс. В сотню второсортных ребят брать нельзя, а вот владейную рать можно попробовать. Вот и все, на что у него гибкости ума хватило. Хотя, если учесть, что природного во многих поколениях Ратника можно рассматривать как рыцаря, определенный резон в его позиции есть. Есть не отнимешь. Я, бронзовый друг мой, еще до знакомства с вами принял одно принципиальное решение. Не переть против исторических процессов, а вписываться в них. Ну, может быть, чуть-чуть забегая вперед. Сейчас ведь по всей Европе десятки, если не сотни тысяч, таких же в династии основывают. А в Келеваторе у них тянутся свои люхи ребые Игнаты до да Егоры. Вот и здесь, на Руси, тоже процесс пошёл. От военной демократии, когда князь без совета с дружиной ни одного серьёзного решения принять и реализовать не мог, постепенно осуществляется переход к феодализму. Проще говоря, единовластью. И происходит это не только при княжеских дворах, но и на более низких уровнях управления. Вот хотя бы и у нас в Ратном. Были у нас десятники, был совет ветеранов, был сход. И сотнику, без учета их мнения, никуда. То есть они, конечно, и сейчас есть. Однако воеводе по Горынскому не указ – Нет, так прямо он их, конечно, не посылает. Но вы же наблюдали, мистер Фокс, как лорд Корней меня в сотнике младшей дружины произвел и с десятниками Ратнинской сотни уравнял. И никто не пикнул. Еще недавно такое возможно было? Вот именно, вот именно, в кошмарных снах никто не видел. А теперь Я же не зря про идущих в Келеваторе Игнатов и Лук, или Лукей, как будет множественное число от Лука. Неважно. Короля играет свита, не будь у деда новоиспеченных бояр, которые его, хочешь не хочешь, во всем поддерживать должны, никогда бы он на такое не решился. Это, так сказать, смена приоритетов в аспекте государственного и муниципального управления. Но и в аспекте идеологическом то же самое происходит. ратнинскому сотнику на все четыре стороны оглядываться приходилось. На православную церковь, на перроново братство и на Макошино влияние. Все проникающее, между прочим, женский фактор со счетов не сбросишь. А уж про Нинею, то и вовсе говорить нечего. Без нее мира в Погорынье не добьешься. Их сиятельство Корней Агеич разруливал, конечно, эти заморочки просто виртуозно. Церковь – инструмент подчинения и управления. На Перуновом капище друг детства заведующим пристроен. А Настена – не то чтобы подруга, разница в возрасте все-таки, но своя баба. С Нинеей же пришлось договариваться, соблюдая прямо-таки дипломатический протокол. Да, цинизм, я и не спорю. Что ты сказал бы, скотина бронзовая? Я тебе сейчас покажу цинизм, светоча нравственности. Общий человек, грёбаный защитник прав секс-меньшинств. Нет в управлении понятий нравственно, безнравственно, прилично, неприлично, хорошо, плохо. Есть только целесообразно, нецелесообразно. И цель не оправдывает средства, а требует задействования всех доступных средств. Спасти же от управленческого беспредела может только идеология, которая одни средства признает приемлемыми, а другие нет. Понятно? А какая нахрен идеология врат нам, если там сразу три набора нравственных императивов во все дыры пихают? Нет, не два, а именно три. Рассматривать все только через призму борьбы христианства и язычества – «Непростительное упрощение. Вы только представьте себе, мистер Фокс, что бы сказала Настена в ответ на аристарховое откровение после визита к Нинеи. Даже и представить себе не хотите? Напрасно, напрасно, я бы послушал. Очень занимательно и поучительно. Мало бы получиться. И попробуй тут не стань циником, пока между всем этим маневрируешь» да еще и ваш мистер фокс шеф в купе с региональным менеджером в ранге великой волхвы только корней все эти сдержки и противовесы и мог разыграть не хватаясь за оружие на манер своего папочки агея вы думаете там не так ошибаетесь борьба с коррупцией борьба с коррупцией какая к черту борьба если чиновник не уверен а встанет ли все завтра-послезавтра, опять с ног на голову. И как тут не попользоваться возможностями и не подготовить себе запасной аэродром? Не думают о будущем только идиоты. Если перспективы понятны, цели четко сформулированы, а ресурсы есть, чиновник горы свернуть способен. А если власть, пусть теоретически может меняться раз в четыре года, Какие к хренам собачьим перспективы? Еще Никита, кукурузник, показал, как все можно с ног на голову ставить, а уж про горби и не говорю. Вот и у нас вратном, поди угадай, кто, когда и за какое место тебя схватит. А христианство перспективы дает, дает и не спорьте. Нет власти, а от Бога. Един Бог на небе, един царь на земле. Помазанник Божий. Источник феодального права. Знаете, мистер Фокс, что такое источник права? Нет? А что вы вообще знаете? Еще и рассуждать беретесь. Ладно, объясню для узких специалистов в иной сфере деятельности. Источник права – корень, из которого растет все законодательство. Это какой-нибудь неоспоримый авторитет, на который опираются и к которому апеллируют, обосновывая решения, порождающие далеко идущие последствия, а также в затруднительных случаях, когда готового рецепта нет. Источником права могут быть обычай, прецедент, закон, религиозная норма. Там, правда, кое-что новенькое изобрели единственным источником власти в российской федерации является ее многонациональный народ но здесь это не актуально совершенно и так обычай а обычаи то разные несмотря на схожесть варяги свои с собой приволокли туточки тоже всякое разное перунисты велесовцы поближе к степи воины в почете подальше все еще старейшины В Новгороде торгаши под себя все загибают, да мало ли. А христианство одно везде. Теперь закон с законодательством у нас на Руси проблемно. Русскую правду Ярослав Мудрый написал применительно к конкретным обстоятельствам, чтобы защитить служивших ему чужаков от наездов местных ребят. Это когда князь Ярослав еще в Новгороде княжил приходилось разруливать конфликты новгородцев со шведами, служившими в его дружине. Потому-то в изначальной «Русской правде» все больше про драки, увечья и убийства написано. Дополнение к «Русской правде» Мономах сделал по горячим следам бунта в Киеве, приведшего его на великокняжеский стол. У него другие заботы были. Бунт-то случился из-за беспредела ростовщиков, точнее говоря начался из за ростовщиков а дальше пошло бессмысленный и беспощадный как говорится как следствие добавления мономаха превратившие изначальную русскую правду в пространную касались главным образом вопросов кредита процентных ставок и взаимоотношений взаимодавцев и должников Чего ж удивляться, что в законодательстве дырка на дырке? И как судить, если случай в русской правде не описан? А христиане знают, в Писании есть все, если не напрямую, то в толковании. Заведи себе хорошо образованного папа и он тебе под любую ситуацию пример найдет. А следовать примеру библейских и евангельских персонажей христианину не только не зазорно, но и надлежит. То же самое и с прецедентом. До тебя никто таких вопросов не решал. Ты первый. Потому и называется прецедент. Думаете, мистер Фокс, беспримерное решение так просто выдумать? Вот именно, не непросто. А еще могут спросить, как ты посмел или ты что, дурак? А тут железная отмазка. Не сам выдумал, а в писании вычитал. Примеров там множество. И при должной ловкости можно подобрать отрывок под любое угодное тебе решение. В крайнем случае, ткнут носом. Зрение сюда, а сюда, и все. Да, и, наконец, религиозная норма. А тут уже и говорить нечего, все сказано выше. Теперь понимаете, чеканный вымой какой мощной подпоркой для властей является христианство? Какое множество проблем единым махом снимает. И с легитимностью, и с нормотворчеством, и с унификацией нравственных императивов, детерминирующих поведенческие реакции. Что? Нельзя ли по-русски? Да, извините, увлекся. По-русски это будет так. Мальчик радостный пошел и сказала Кроха, «Буду делать хорошо и не буду плохо». То есть понятие «плохо» и «хорошо» У всех одинаковы, поэтому в сходных обстоятельствах все действуют одинаковым образом, что, согласитесь, любезнейший мистер Фокс, сильно облегчает работу управленца. Да и сам управленец чувствует себя увереннее, так как его власть освящена силой божественного авторитета. Вот так-то. Без хорошо проработанной идеологии управление есть не что иное, как крышевание если не сказать проще бандитизм желайте примеры да пожалуйста когда приказала долго жить государственная идеология российской империи архаичная феодальная да еще и покореженная петром великим ни у какой из политических сил не оказалось хорошо проработанной идеологиией а у большевиков была да еще на научной основе они и выиграли Потом, правда, она закоснела и перестала развиваться, утратив актуальность. Но на смену-то не пришло ничего, осталось голое управление. Вот вам и бандитизм в полный рост. От парада суверенитетов и приватизации заводов газет-пароходов до вытрясания Колыма с сларючников. Так и пригребли к миллениуму. Что-то у них там дальше будет. Однако, мистер Фокс, вернемся к нашим баранам. Теперь с высоты приобретенных знаний оценим действия лорда Корнея. Создал свиту, играющую короля, заявил претензии на феодальное право и, обратите внимание, на железную последовательность действий. Декларировал намерение стопроцентной христианизации подведомственной территории. Каков Дед? ни бум-бум в теории, но интуиция трехдюймовой бронебойности, управленец от Бога. Ну, а ваш покорный слуга, чеканный вы мой, тоже подсуетился. Паскуда Спиридон в отсутствии надлежащей статьи в «Русской правде» приговорен на основе религиозной нормы предателю болтаться на осине. Плюс... Сам суд предотвратил расправу по языческим обычаям. И с этой позиции я перед кем угодно ответ держать могу. Хочешь перед епископом Туровским, хочешь перед князем Вячеславом. Кроме того, заметьте, мистер Фокс, создан прецедент. Местное население впервые получило от Боярского суда заступничество и справедливость. Да, опять отвлеклись. Чуть больше, чем через сутки, после купания Калаброда, прибыл лорд Корней с главными силами. И так мне позицию Егора откомментировал, что у меня глаза на лоб полезли. ты, Михайло, главного не понял. Егорка через тебя в бояре пролезть нацелился. Вот и ладно, пусть у тебя свой боярин образуется, который тебя...» боярством обязан. Но только ему крепко постараться придется. Ой, как крепко! Видели ли бы вы, вы, мистер Фокс, как дед после этих слов на мою рожу смотрел? Видать, было на что посмотреть. Наверняка дурак дураком сидел. А Ларчик то просто открывался Егор с Лехой Рябым. С самого детства за первенство боролись. Примерно так, как мы с Ерохой. Во всем соперничали. лёха потому и лучником отменным сделался, что Егора на мечах победить никогда не мог. В какой-то момент Егор соперника опередил очень здорово. Вернулся из дальних стран возмужавшим опытным воином, богатым, да с красавицей женой. Очень быстро вокруг него молодежь гуртоваться стала. И сделался он десятником. Леха на фоне всего этого увял кто ж знал что потом все так обернется жената у егора порчиной как здесь говорят оказалась. сказалось на бабе несчастье в пскове и до сих пор если вокруг нее хотя бы человек пять шесть собирается то она сразу уйти норовит а если они еще и на повышенных тонах говорить начнут то и вовсе бегом убегает а еще она ему только девочек рожает нет «Мы-то с вами, мистер Фокс, знаем, что тут дело не в ней, а...» «Как? Вы не знали? Какой пробел в образовании?» «Впрочем, зачем вам, бронзовому-то?» «Короче, обидно Егору. Леха Рябой в бояре залетел, трое сыновей уже, а у самого Егора наследника нет. От десятка рожки до ножки остались, и вообще все плохо». А тут такой шанс. По всему, видать, быть Егору, Погорынским адмиралом, если не угробиться раньше. Ну и командиром морпехов, естественно, или речпехов. Через это и в воеводские бояре проскочить возможность есть. А кадровая база – академия. Запросто лёху Рябова догнать и перегнать можно. Вот разве что с сыновьями проблему не решить. Однако у него племянников набралось аж шестеро, и трое уже по возрасту в младшую стражу годятся. Быть им первыми морпеховскими офицерами по горынье чует мое сердце. Впрочем, все эти умные соображения появились уже потом. А для начала меня Дмитрий в такой депрессняк вогнал, что хоть на луну вой На правом берегу случаев мы разом целый десяток младшей дружины потеряли. Прещучил лорд Корней отряд ляхов, в котором оказалось довольно много бойцов в хороших бронях да на справных конях. И вот эти-то бойцы, поняв, что дело пахнет керосином, бросили добычу и остальных своих подельников дорванули на прорыв. И надо ж такому случиться, что поперли они прямо на тот самый десяток пацанов, в который я после бойни уратного назначил урядником Власия. Блин, сколько учили их от удара конницы уворачиваться. Сколько объясняли, что в прямую схватку со взрослыми бойцами лезть нельзя. И говорил же мне Дмитрий, что Власий неловок. Нет, соблазнился на то, что в парне способности организатора проявляются. Вот и результат. Из десяти мальчишек только двое выжили, да и те тяжелораненые. И сам Власий, царство ему небесное. На Роську так и вовсе смотреть страшно было. Похоже, пару последних ночей он и вовсе не спал. Десяток Власия ведь ему подчинен был. Но характер у парня все же железный. Вывод из произошедшего. Он сделал весьма радикальный. Учить ребят надо жестко и не жалеть. Потому что жалость наставника потом в бою кровью обернется. Вот тебе и святоша. Впрочем, своему религиозному экстремизму он тоже должное отдал. Объяснил остальным курсантам что именно этот десяток к обучению грамоте и закону Божьему с небрежением относился, за что кара их и постила. Причем в таких выражениях объяснял, что даже взрослых ратников пробрало. Да еще и пообещал, что того, от кого еще хоть раз услышит, будто воину грамотно без надобности, Своими руками прикончит и греха на душу взять не побоится. И вы знаете, мистер Фокс, поверили ему. Очень убедительно, по словам Дмитрия, мой крестник высказался очень убедительно. Впрочем, могло все еще хуже обернуться. На десяток отрогов мы могли потерять, а гораздо больше, не знаю, То ли я что-то с тезисом «младшая стража за своих никому не прощает» перемудрил, то ли ребята, по-настоящему еще не битые, слишком много о себе воображать стали, то ли просто юношеская горячность. Короче, как только стало ясно, что всех, не сумевших слинять, уже задавили, ребята в погоню за прорвавшимися намылились, без приказа, самовольно. Видимо, сообразили, что они легче взрослых ратников, и коней под ними меньше устают. Плюс еще и заводные кони есть. Представляете, мистер Фокс, что было бы, если бы они ляхов и впрямь нагнали? Ну, стрельнули бы по разу. Причем, наверняка, не меньше половины промахнулись бы на скакуто. А потом что? Спешиваться и заряжать? Так бы им и дали это сделать». «В рукопашную лезть?» «Все бы там и легли. Или большинство. Убегать?» но ну, разве что... Да только вряд ли получилось бы». Слава богу, Алексей сообразил, зачем они к заводным коням сунулись. «Да остановить успел». «Так они еще и хай подняли, мол, за своих отомстить не дают». «Но тут уж лорд Корней вмешался. Шепнул что-то ратницам». И как начали отроки от молодецких затрещин и седел вылетать. Кто-то, между прочим, и по паре затрещин огреб, если от первой на землю не слетел. Показали пацанам, чего они по сравнению со взрослыми воинами стоят. А потом еще и гоняли моих чудо-богатырей древками копий по кругу, пока с тех семь потов не сошло. Сами понимаете, отношение взрослых ратнинцев к младшей страже – Мягко говоря, неласковая. А тут такой случай. И душу отвели, и высказали, что хотелось. Ну и педагогика, конечно, в здешнем понимании. Потом лорд Корней для поручиков и урядников обряд удара милосердия провел. Живых ребят кололи копьями, или уже мертвых, бог весть. Но слабины никто не дал. Настроение подходящим было. «Вот такие дела, мистер Фукс». Правобережье случаи воевода Погорынский от Ляхов отчистил. Да по ходу дела войско себе собрал. Иному удельному князю незазорно было бы, по крайней мере, по численности. Около четырех сотен. А по качеству? Сборная солянка, конечно. Ратнинцы, моя неполная сотня, погостные ратники, огневцы, лесовики... Это уже было, а потом еще кто-то прибавился. Двое бояр со своими дружинами. Одного из них дед выручил, снял ляжскую осаду с его усадьбы. А второй и не боярин еще, пацан лет шестнадцати, но дядькой при нем опытный воин. Вдова дедова знакомца, мать этого парня, попросила взять сына до да, воинской науки поучить. Ещё сотня с лишним охочих людей из Давид-городка и его окрестностей. Тут, правда, проблема поначалу образовалась. ляхи Давид-городок на щит взять попытались, и получилось у них. Почти. Посад пограбили и сожгли. А детинец, да какой там детинец, так, острог на возвышенном месте, взять не вышло. Да оно и понятно, не головы класть пришли, а пограбить. Короче, сунулись разок, получили от луп, да и пошли окрестности шерстить, с укрепленным местом не связываясь. Только вот беда, посадник Давид Городский при этом погиб, а достаточно авторитетного человека, чтобы всех, способных воевать, под свою руку подобрать смог, не нашлось. Короче, есть сотни воинов, а единого командования нет. Особенно один там вредный оказался, все пытался доказать, что он по каким-то там причинам второй человек после покойного посадника. Да только даже и сами давидгородцы с этим не согласны были, а уж наши-то. В общем, да этот тип. Алексей решил проблему быстро и радикально. Просто вызвал его на поединок и тупо грохнул, снеся ему голову с плеч На втором выпаде народ от такой разъяснительной работы охренел по полной программе. одет тут же назначил Алексея командиром охочих людей, начисто проигнорировав наличие у них еще одного мелкого боярчика и каких-то там предводителей мелких групп. Но они, надо сказать, и не выступали особенно. Алексей на них только покосился, да ус подкрутил, и никаких дискуссий. Еще нескольким крикунам ратницы по-простецки морды начистили, да выгнали к чертовой матери. Остальные после этого с назначением Алексея смирились. Оно и понятно, Корней показал себя воеводой удачливым, значит, есть вполне оправданная надежда на добычу. А Алексей сумел внушить к себе уважение с первой же встречи. «Охочие люди не за славой в поход идут, а за добычей». Кто-то и за местью. По-любому, крутой мужик во главе отряда – лишняя гарантия успеха. А кратизну Алексей показать умел весьма наглядно. Далее опять двинулись порознь. Моя сотня, огневцы и лесовики составили ладейную рать. А лорд Корней, во главе всех остальных, начал переправляться на левый берег Припяти, ляхов догонять возглавил ладейную рать десятник егор а семен дырка хоть и недоволен был смолчал леха рябой ему по родственному объяснил что к чему вот так мистер фокс ей заделвался командиром роты мурпехов или речь пехов если угодно на второй день плавания егору опять свои флотогоческие таланты показывать пришлось Встретился нам целый караван из пяти ладей, нагруженных, что называется, под завязку. «Война есть война!» Заорали, чтобы остановились для проверки, а в ответ — стрелы. «Ну, мои ребята сгоряча переднюю ладью и утопили, как дали из самострелов, так у тех несколько весел с левого борта сразу и провисли. Остальные весла за них цепляться стали», А кормщик вовремя команду не отдал, и грибцы правого борта в один грибок ладью бортом к течению и развернули. А дальше, похоже, сработал эффект сложения многих мелких причин, каждая из которых к катастрофе привести не может. А вот в сумме... Надо понимать, ладьи грудились в спешке, и груз не закрепили. Оно и понятно Не в море же выходить собирались. Да для увеличения грузоподъемности выкинули балласт. Дурь, конечно, но бывает, особенно если начальство на глотку берет и никаких возражений слушать не желает. Плюс что-то там с течением не то было. То ли отбойная струя, то ли еще завихрение какое. Короче, накренилась ладья. Сильно накренилась. И началось. Груз сместился на правый борт, придавливая грибцов. Убитые и живые латники туда же посыпались вместе с грузом. Кое-кто в воду слетел и, конечно же, за борт цепляться начал. В доспехи-то не поплаваешь. Черпанула ладья бортом и поминай, как звали. Кто б сказал, не поверил бы, залпом из трех десятков арбалетов ладью утопить хотя мистер Фокс при дурном командовании да незакрепленном грузе и не такие корыто тонули, что в двенадцатом веке, что в двадцатом. План у каравана, надо полагать, был простой. По течению, да поднавалившись на веслах, быстренько разойтись с нами на встречных курсах под прикрытием лучников, а потом уходить, отстреливаясь. Не вышло. Как передняя ладья на борт легла, Остальным пришлось скорость снижать, да в стороны сворачивать. Ход потеряли, строй рассыпался. То вот мы и устроили танцы под радиолу. Одна ладья все-таки проскочить сумела. На ней насадой Семена дырки погнались, а остальные три мы одним и тем же маневром взяли. Мои ребята с одного борта их болтами засыпали а Егор с лесовиками с другого борта на абордаж шел. Впрочем, там и абордажить особо нечего было. Охрана вся на первой ладье была, а на остальных, кроме гребцов только по десятку воинов было, да и те раненые. Последняя ладья так и вовсе без боя сдалась. После первого же залпа из самострелов лапки подняли. Досмотрели груз, допросили пленных. Оказывается, Полоцкое войско Пинска взять не смогло. И по приказу князя Давыда Полоцкого на захваченных у пинских причалов ладьях начали вывозить раненых и добычу. А добычи много. Купеческие склады за городскими стенами стоят у речного порта. Торговый сезон в самом разгаре. Началась торговля хлебом нового урожая. Хлеб, как водится... Со всей округи свозят для продажи в ближайшие города. А здесь уже купцы приготовили товар, который крестьянам нужен в обмен на хлеб. И от того товара склады как раз и ломятся. Увести все это на обузных телегах палачанам просто нереально. Потому-то и вывозят водным путем. Так и захваченный нами караван должен был идти по Припяти потом по Случи Северной до Слуцка, который по словам пленных, уже взяли на щит полоцкие князья Святослав Витебский и Рогволд Друцкий, а потом переволоками в Березину и далее в полоцкие земли. И тут мистер Фокс впервые в нашем сборном войске начал намечаться конфликт. Пристали мы к берегу, чтобы разобраться с трофеями да переночевать пока пленных подопросили, пока то да сё, уже вечерить начало. И тут подходит ко мне Роська и докладывает, что Семён Дырка воду мутит. Надо, мол, не переться неизвестно куда, а засесть где-нибудь здесь и перехватывать все ладьи, которые будут спускаться по Припяти до Пинска. А чтобы время зря не терять, понырять за товаром, затонувшим вместе с ладьёй. Да, за доспехом утонувших воинов, благо глубина в этом месте небольшая. Потом Дмитрий с тем же самым подошел, мол, надо что-то делать, потому что приказ воеводы совсем другой был. Понятно, что дырку жаба душит. У нас уже семь ладей в трофеях, а у него только одна. Но приказ воеводы Корнея идти к Пинску действительно никто не отменял. Хотел я было скандал устроить, а потом задумался. Приказ этот только для меня и Егора непререкаем. Отрезка и семен дырка у нас вроде бы как вольно определяющиеся. Да и приказ сам по себе не догма, поскольку сопровожден дополнением «действовать по обстановке». А кроме того, если не соглашаться с гениальным планом адмирала Дрейка – то ведь надо что-то свое предложить. А что? Просто дожидаться в условленном месте прихода лорда Корнея? Но у нас же собственная сила имеется, и если ее с умом применить? Легко сказать с умом, а где этого ума взять-то? Попробовать что-то на воде сообразить? Выйти на берег и попартизанить? ну но, -но ухмыляйся скотина бронзовая по ухмоляйся чтоб тебя в переплавку пустили сам знаю что сотник а вот что делать не знаю с десятником егором конечно можно посоветоваться но как-то это не вдохновляет единственное что в голову приходит попробовать угнать упалаччан коней почему-то вчитанных там книгах это чуть ли не дежурный пункт У Якова, кстати, волчья шерсть есть свежая, и выйти он умеет. От живого волка не отличишь. Если ночью подобраться к табуну, с наветренной стороны допугнуть да коней, да завернуть их в нужную сторону, а с утра сесть на следах в засаду, да долбануть тех, кто в погоню пойдет, из наших самострелов да из луков лесовиков, Но как-то все это по киношному, что ли. Герои, пионеры, партизаны взрывают немецкий штаб и выкрадывают генерала прямо из сортира. Неужто палачане такие идиоты и коней своих уберечь не способны? Нарвемся ядрена Матрена так, что хором все на луну завоем. Но даже если все и получится, это все равно разовое мероприятие. И к тому же, какое-то само собой разумеющееся. А мне понимание общей ситуации нужно, чтобы смысл и последствия своих действий представлять. Стратегия, блин. Именно что стратегия, я ведь с чего начинал здесь? Сформулировал цель. Создать благоприятные стартовые условия для достижения боярского достоинства. Для ее достижения первоначально решал три задачи. Собственное физическое развитие, формирование команды единомышленников и повышение социального статуса семьи. Все задачи решены, промежуточная цель достигнута. Я – сотник младшей дружины Погорынского войска, боярич – хозяин строящегося городка. Семья – самый крутой и влиятельный род не только в Ратном, но и в Погорынье. У деда совершенно реальные шансы для достижения местного аналога статуса графа. Короче говоря, управленческая классика. Структура есть, кадрами она наполнена, ресурсов полно, перспективы радужные, планы. А вот с планами как раз и затык. Для дальнейшего упрочнения своего положения надо окучивать сразу два направления. Внутреннее – окончательно нагибать под себя погорынье. И внешнее – каким-то образом встраиваться в исторические процессы, идущие на Руси. С внутренним направлением все более-менее ясно. Тут две задачи. Окончательное решение проблемы журавля – и создание системы управления погорыньем в целом. С Журавлем время терпит. Лорд Корней перед походом пообщался с великой волхвой Градиславой Всеславной и получил заверение, что Журавль из Отлучки еще не вернулся. Судя по тому беспределу, что сейчас творится на Припяти, вернется он не скоро. Ни по воде, ни по берегам свободного хода никому нет. Выгоднее где-то переждать, чем рисковать влипнуть в разборки между Полоцком и Туровым. Так что наезда журавля на Ратное, пока мы в походе, можно, пожалуй, не опасаться. С системой управления по горыньям тоже не горит, и имеются некоторые соображения. Не зря мы честного мужа треску с собой таскаем. К моему проекту превращения старейшин дряговических родов в воеводских бояр, лорд Корней отнесся вполне благословно. Получится с треской, дальше дело пойдет. Так что пригласить Дреговичей к участию в решении проблемы журавля – идея плодотворная. А вот с внешним направлением все сложнее и опаснее. Матушка правильно сказала «возле князей, возле смерти». Наступает период лихих княжецких междоусобиц, и промахнуться в этих делах не сносить головы. Но и отсидеться в сторонке не получится, поскольку погорынье нашими стараниями, мистер Фокс, начинает превращаться в заметную силу, которую одни попытаются использовать в своих целях, а другие уничтожить. Вот тут и думай». Классический случай необходимости принятия решения в условиях дефицита информации. Например, сколько еще проживет Мстислав Киевский, мне неизвестно. Кто придет ему навстречу? Кто-то из Мономашичей или князь из другой ветви рюриковичи Тоже не знаю. Про Вячеслава Туровского я и вовсе узнал только здесь. Так же, как и про нашего родича Вячеслава Клецкого – Попробуй тут просчитай, на кого ставку надо делать, чтобы не проиграть. А соображать-то что-то надо. Мы выходим, что называется, на новый уровень. Из пределов Погорынья на простор Туровского княжества. Можно, конечно, поступить радикально. Выбрать кого-то из князей и начать помогать ему изо всех сил. Наплевав на то, что там было в реальной истории. Но риск выше всяких разумных пределов. К тому же дед шифруется, зараза, так и не обозначил мне, кого он выбирает в качестве патрона, Вячеслава Туровского или Вячеслава Клецкого. Первый – сюзерен и член мощного клана Мономашичей. Второй – родич, но принадлежит к угасающей ветви Рюриковичей. Хотя его дядья, Изяслав и Бречеслав Светополчичи, одни из немногих Рюриковичей, которые еще сохраняют формальное право на Великое Киевское княжение. Так кого же выбрать, Мономашичей или Святополчичей? Не знаю. Что будет с Полоцкой ветвью Рюриковичей? Не знаю. Не знаю даже того, что будет в Турове через несколько лет. А событие втягивает меня в разборки между различными группировками Рюриковичей помимо моей воли. Ох, и не люблю я, мистер Фокс, когда событие тащит меня куда-то. А сам я не только не могу в сторону дернуться, но даже и не знаю, в какую именно сторону. Есть у меня на этот случай красочное сравнение. Лодочка, которая течет в течение подземной реки. Кругом темно, что спереди и что по сторонам. Не видно, а впереди уже слышен шум падающей воды. Что то Просто порог или водопад? «Вот-вот, мистер Фокс, совершенно с вами согласен. Как только наш отряд войдет в соприкосновение с полоцким войском, тут-то эта моя воображаемая лодочка в буруны подземного течения и попадет. И назад не повернешь». Волей-неволей призадумаешься, а не стоит ли последовать совету Семена Дырки? Но приказ-то лорда Корнея никто не отменял. Есть, правда, бронзовый вымой, одно армейское правило, которое, как говорят, выручало очень и очень многих. Если не знаешь, как поступить, поступай по уставу. В соответствии с этим правилом надо исполнять приказ лорда Корнея. А хитра мудрое предложение адмирала Дрейка пускать по боку. Вот я и думаю, если из-за дефицита информации я ничего в стратегическом плане придумать пока не могу, то надо максимально добротно действовать в плане тактическом. А эксперт в этих вопросах у меня только один десятник Егор. С учетом выяснившихся подробностей его биографии, которые весьма значительно расширили его кругозор, есть надежда, что совет он может дать весьма дельный. В общем, мистер Фокс, решил я свой совет созвать. Во-первых, когда другим что-то объясняешь, то и самому понятнее становится. А во-вторых, ребята мои тоже не идиоты, могут что-то путное предложить. В-третьих, на совет и Егора позвать не западло. Это совсем не то, что я сам к нему пойду. «Дядька Егор, ничего путного измыслить не могу, помоги!» Вот сижу, жду, когда ребята поужинают. Да с вами, чеканный мой, беседую. Ага, идут уже. «Марш под сумок!»